я вышел из здания аукциона на Пятой Авеню. Падал снег. Только что я видел, как за 20 тысяч долларов было продано полотно Блэкфута. Рэмзи, знаток картин и коммерсант, подошел к моему приятелю Трайкопу который стоял возле меня, вертя в руках тросточку, и обратился к нему с краткой речью. Трайкоп, как некогда Блэкфут, был подающим надежды художником. Блэкфут, надо вам сказать, сошел с ума, и его запрятали в какую-то больницу вдали от Нью-Йорка. Рэмзи тронул Трайкопа за плечо и заговорил доброжелательным тоном. Я не мог этого вынести, мне стало тошно от его слов. — Расправьте плечи, дружок, — сказал Рэмзи, — дышите глубже и расправьте плечи. Двадцать лет назад Блекфут был бедным художником и жил в Нью-Йорке. В этом нет ничего особенного, но он, видите ли, был настоящим художником. А в этом уже есть нечто особенное. Он был женат на дочери содержателя прачечной, И жил в том клубке улиц нижнего Мэнхэттена, который известен под названием Гринич Виллидж. Я не стану говорить о том, как бедствовал Блэкфут. Это было ужасно. Но дело не в этом. Комфорт и обеспеченное положение иногда не менее ужасны. Как бы то ни было, он жил в крошечной, дешевой, темной квартирке. Под ногами у него копошились ребятишки, число которых все увеличивалось. Беспорядок и грязь окружали художника. Блекфут был худой, бледный человек лет тридцати, очень сутулый. Несомненно, ему следовало бы расправить плечи, и дышать глубже. Это хорошее правило для всякого, кто женится на дочери содержателя прачечной, на девушке, созданной для того, чтобы рожать детей, и живет с ней в Гринич-Виллиджи на окраине Нью-Йорка. Однажды Блекфут написал картину В мрачное февральское утро он принялся за работу. И случилось что-то удивительное. Из хаоса родилась гармония. Его кисть прямо-таки пела, скользя по холсту. Он работал весь день и половину следующего, и душа его... Радовалась. Он забыл об окружающей его неприглядной обстановке и весь отдался работе. В этой картине было все. Цельность, простота, движение и то загадочно неуловимое, что отличает подлинное произведение искусства. Чистая лирическая Красота. Неудивительно, что когда работа была закончена, Блэкфут проникся уважением к себе. Он надел свое потрепанное пальто, разыскал трость, которую не брал с собой уже лет пять, и отправился к Рэмзи. Он знал, что Рэмзи сумеет оценить его картину, и к тому же, У Рэмзи были деньги. Такое сочетание трудно найти. Блэкфуту не к кому было обратиться, кроме Рэмзи. По дороге Блэкфут принял решение. Ему пришла в голову самая нелепая мысль. Он назначил цену за только что написанную картину. Ей-богу. Я возьму за нее тысячу двести долларов, сказал он себе. На следующее утро Рэмзи пришел посмотреть картину Блэкфута. Представьте себе седого, спокойного, уверенного в себе человека, пробирающегося сквозь кучу ребятишек в комнату, где висит картина. Он сразу понял, какое это замечательное произведение и откровенно высказал свое мнение. «Вы, несомненно, создали превосходную вещь», – сказал он. «Сколько вы за нее хотите, я возьму ее сразу». Блекфут обрадовался. Он понимал, что он создал, но ему хотелось, чтобы Рэмзи тоже понял – 1200 долларов, поспешно произнес он. Рэмзи покачал головой. Я дам вам тысячу, ответил он, и когда Блэкфут рассердился и забегал по комнате, добавил очень вежливо и сдержанно: оставим этот разговор. Незачем поднимать шум. Я думаю, что вы станете знаменитым художником, и откровенно говоря Я не хочу с вами ссориться. Он направился к двери. «Праужа Блэкфуд, у вас очаровательные детишки», — сказал он. «Вам надо беречься. На вас лежит большая ответственность. Я заметил, что вы начинаете горбиться. Я был в армии, и там меня научили держаться. Прямо. Там я привык к физическим упражнениям.